Секрет шестой. Жизнь – игра. Вся жизнь – игра, и люди в ней – актеры. Я много раз замечала, что чем менее серьезно ты относишься к жизни, тем легче тебе все удается. А начинаешь по приколу, получается серьезная история. У меня есть одна подруга. Она закончила институт иностранных языков и какое-то время пыталась трудиться переводчиком-референтом. Работа ей не нравилась, и она ее бросила. Искать другую такую же ей совершенно не хотелось. Тогда моя подруга решила притворить в жизнь гениальный принцип. «Если не хочешь работать, то сделай хобби своей работой. В результате работать ты не будешь никогда, а деньги у тебя будут». Она пошла на курсы, где учат делать букеты из карамели. Сейчас довольно неплохо зарабатывает, а занятия ей настолько нравятся, что она может работать днями и ночами, не замечая времени. В общем, если вам кажется, что ваша жизнь вовсе не та, которую вы бы хотели прожить, то измените ее. Ничего нет хуже, чем ходить на работу, которую ты ненавидишь. На работе мы проводим большую часть нашей жизни, поэтому если вы ходите на работу, как на каторгу, то загоняете себя в жесточайшую депрессию. Невысокий престиж, небольшая зарплата не может послужить утешением в такой ситуации. Профессий тысячи. Люди меняют специальности в 40 и в 50 лет, поэтому не говорите, что у вас не получится. Просто постарайтесь». Кстати, оптимальным вариантом я считаю превращение хобби в работу. Допустим, вас бросил муж или друг. Это больно. Утрачены надежды, разрушается фундамент привычной жизни. В такой ситуации первой реакцией часто становится чувство ожесточения или унижения. Вы хотите мстить или на коленях умолять бывшего мужа вернуться. Но это неправильно. Вы ничего не решите таким способом. Во-первых, насильно мил не будешь, а во-вторых, вы испортите себе нервы, а ваш негатив точно не привлечет новых мужчин. Поэтому мой совет. Прежде всего, уберите с пола к общей фотографии. Отдайте ему оставшиеся у вас вещи и другие предметы, которые напоминают о нем. Переключитесь на какое-нибудь новое дело. «Не стоит сразу пытаться найти другого мужчину, у вас вряд ли это получится, да и старая обида не даст выстроить полноценные отношения». Если произойдет чудо, и вас именно в этот момент полюбит принц на белом коне, замечательно. Если нет, то займитесь любимым или, по крайней мере, интересным делом. Изучайте иностранный язык, посещайте спортивную секцию, учитесь танцевать, запишитесь на курсы шитья. Делайте что угодно, чтобы не думать о том, что было и что могло бы быть. Другой вариант. У вас проблемы с фигурой. Вам кажется, что именно из-за этого личная жизнь не складывается так, как бы хотелось. Скорее всего, дело не только в полноте, но и в вашей неуверенности в себе. Толстушки, как и некрасивые женщины, очень часто бывают счастливы в семейной жизни не меньше, чем их стройные и красивые соперницы. Впрочем, об этом я расскажу позже. Я пришла на проект, чтобы избавиться от Венца-безбрачия, и в результате приобрела в качестве соседа по квартире белого мага Венца и звания «Падшей женщины». Странно, что многие телезрители считают, что я типичная русская женщина-мазохистка, что до моего участия в проекте мужчины били и унижали меня. Никогда этого не было. То, что происходило между мной и Венцем, просто опыт, который позволил мне стать еще сильнее. Скажу честно, после Венгар-Ржановского любой мужчина покажется подарком небес. Таких подопечных, как Венцек, у меня никогда не было. Наша пара вызывала у всех только положительные эмоции. Глядя на нас, ребята веселились от души, но я всегда понимала, что мы не будем вместе долго. У меня никогда не было к Венцу тяги как мужчине. Я надеялась встретить на проекте настоящую любовь, потому что мне очень хотелось после окончания шоу иметь семью и детей. Чем буду заниматься дальше после проекта, я тогда не знала. Я человек стремительный. Будет? порывы и, словом, все может резко измениться.